Глава 45 Где подмога? Удивительно, но когда я добрался до закутанных в тёмные балахоны фигур и заглянул в лицо одному из аватаров-слуги, он оказался достаточно привычного человеческого вида. Вытянутое лицо неопределённого возраста, с белёсыми бровями и тонким, едва заметным шрамом на левой щеке. Скоро! сказал он, не разжимая губ, и посмотрел на прущих на нас зверей. Голос был слаб, словно доносился издалека. Похоже, виной тому была моя ментальная защита. А еще вместе с ним в мою голову проникли какие-то обрывки чувств, воспоминаний и прочий мусор из чуждого разума. Твою мать! Я быстро принялся возводить внутренние преграды. Нет в Дорогаре опасней существ, чем те, кто умеют копаться в чужих головах. Уж я-то это знаю точно. Скоро это когда? Слуга снова обратил на меня взор. В светлых глазах царил покой и умиротворение, что так и норовили утянуть за собой в бездну Неги. Глазел он довольно долго, пока я не догадался слегка припустить защиту. Правда, едва слышный ответ мне не больно-то много дал. «Скоро!» — повторил слуга и совсем потерял ко мне интерес. Высокомирный мудак! Злость на емолого приспешника в мгновение ока захлестнула меня с головой. Клянусь, господа, чуть не размазал его на месте. Чертов старикан с вараном уже достал меня своими хитрыми планами. Это из-за них мы оказались здесь, в окружении полчищ зверей, и теперь полностью зависели от этой самой подмоги. А есть ли она вообще? Тем временем Эрни при помощи мата и такой-то матери выстраивал новую линию обороны под защитой магии слуги. Гномы и парни Маяра лихорадочно стаскивали раскиданные геомантами повозки в подобии баррикад. Мегалаогр Джаха притащил из особнячка за нашими спинами несколько здоровенных бревен, а мне почему-то вспомнилась давно прочитанная книга про римских легионеров. Там говорилось, что в походе каждый из них тащил с собой небольшой кол. который использовался при обустройстве лагеря для сооружения ограды. В нашем случае, имея инвентарь, подобное было бы еще легче. «Чертовы черти, о чем я только думаю! С минуты на минуту на нас должна была обрушиться многосотголовая карающая орда, а я тут раздумываю о кольях в инвентаре». Но на этот раз звери как-то не спешили нападать. Передние ряды вяло напрыгивали на наших бойцов, но... Основная масса, заходя на площадь, распределялась в несколько отрядов и, подвывая, явно чего-то ожидали. Похоже, все-таки тяжелые потери среди геомантов неприятно удивили их вожаков. Чего-чего, а мозги уже гора были. Впереди было еще много битв, и сжечь понапрасну своих бойцов он явно не собирался. Вскоре стало понятно, чего он ожидал. Вслед за новой партией бегущих на четвереньках облезлых фигур из-за поворота на улицу ремесленников появилась группа иных воинов. Вернее, не воинов, а магов. Не считая одеяния из шкур, на вид они не отличались от обычных акари Но вот висящее над ними облако магии не было похоже ни на что прежде мною виденное. Оно было странно структурировано, состояло из множества отдельных сильно сжатых сгустков. С такого расстояния невозможно было разглядеть плетение и окрас силы, но я быстро догадался, что это такое. По какой-то причине собственные чары и умения геомантов так и оставались для них заблокированными. Но взамен мастера дали им кое-что свое. И, судя по общему, весу и объему плетений весьма мощное. «Андерог, ну-ка насыпь по той группе в полосатых купальниках!» — сказал я магу. «Полосатых купальниках?» «Вдарь по тем уродам в шкурах!» К этому времени мои маги уже заметно просели в мане и расходниках. Пришлось выделить вороньему глазу один из накопителей силой Малорга, купленных Доркой на Шалтее. И тот не стал тянуть. Не успели геоманты приблизиться к тусящей на краю площади группе Жагора, как над ними разверзлись небеса. Кинжальный ливень... одно из самых мощных и дальнобойных заклинаний в арсенале андерога. В этом ударе мне было интересна скорее реакция противника, и она не замедлила проявиться. Группа геомантов-магов быстро выстроилась в подобие круга. Чары подобных объединений зачастую требовали ко всему и еще определенной расстановки сливающихся магов. Затем от густого облака отделился один из модулей. что после активации развернулся в неплохую защиту, которая, к тому же, скрыла от нас всю дальнюю часть площади. «Ну как?» «Едва с десяток», — мрачно прокомментировал результат атаки Андерок. Количество пораженных целей можно было прикинуть по количеству пришедшего опыта. «Атакуют, братва! Началось!» — раздался грубый орочий крик с передовой. Толпа зверей вновь качнулась вперед. И тут же по нам ударили молнии. По белой, заляпанной чьими-то мозгами поверхности арки портала пробежали импульсы энергии. По сути, портал был лишь видимой частью огромного айсберга, укрытой за стенкой нашей реальности системы Чар. первообразных чар, самой основы дорогара Мне редко удавалось что-то рассмотреть на той стороне и еще реже удавалось на них воздействовать. Но не это сейчас было важно. К этому времени нас оставалась лишь горсть. Несколько гномов, пятерка парней Мияра, Андерог, Мегалаогур Джаха с одним из своих сопартийцев, полдюжины ренийцев и несколько моих ребят. Все остальные прочно засели в перегруженных многочисленными смертями локальных артефактах возрождения. Ах да, в живых все еще оставалось трое аватаров-слуги. Это просто чудо, что ублюдки нас еще окончательно не смели Сбив щиты и имея в тылу магов, мы окружили маленький пятачок перед порталом и раз за разом отбивали наскоки верещащих тварей. Жагор, чтоб его дракон поимел, действовал предельно грамотно. не заваливая нас массами мяса, а по одному-два отряда и с плотным прикрытием магии под предельно чутким контролем атаковал волнами по 30-40 рыл. Таким макаром он сильно сократил потери зверей и не давал нам ни минуты роздыха, системно перемалывая наши силы. Только откатывалась одна волна, как тут же накатывала другая. Относительно небольшое число подконтрольных тварей позволяло ему с подручными держать их в узде и заставлять предельно четко следовать командам. Кулак же геомантов-магов обвешивал каждый такой отряд тактическими бафами и сопровождал их атаку дальними ударами, отвлекая наших магов от непосредственной поддержки воинов на поле боя. «Я как раз только что развалил одного из наседающих зверей молодецким ударом черного меча». Хитрая скотина трижды уворачивалась, норовя цапнуть меня за лодыжку, но так и обернулась посмертным костром. Тут же активацию портала увидели и другие мои воины. Вырезанные символы на белом мраморе заполыхали голубым огнем, меж арок развернулось зеркальное полотно и... Эх, господа, чего только я не передумал за эти мгновения. Они все тянулись и тянулись, тянулись и тянулись, черт бы их побрал. И ведь это вполне мог быть какой-нибудь заблудший торговец, несущий в инвентаре семена заморских растений из других миров. Но это все-таки оказались те, кого я ждал. Я это сразу понял по виду первого же шагнувшего из портала воина. Вернее, воительницы. Она вышла в вороненом доспехе, в мыльных расплывах многочисленных щитов. Забрала шлема с пышным плюмажем, было раскрыто... но у щитов было столь много, что рассмотреть черты лица было практически невозможно. Над ней не было системной надписи с именем. Обросив поле боя стремительным взглядом, воительница раскинула руки, в которых тут же материализовались длинные мечи. хе Раздался громовой раскат. Он отбросил ударной волной передний ряд зверей, проложив путь для атаки. Следом за девицей появился еще один воин, затем еще и еще. Но если я думал, что они вселят ужас в сердца врагов одним своим появлением, то я ошибался. Жагор среагировал мгновенно. «Берегись!» — воскликнул Андерок, вонзая посох в небо. От него тут же разошлись мерцающие силовые потоки, в мгновение сформировавшие защитный купол. «Бабах!» Сдвоенный удар бросил меня на землю. В ушах зазвенело, перед глазами поплыла кровавая взвесь. На несколько секунд я потерял ориентацию в пространстве. Верх и низ поменялись местами, тело перестало меня слушаться, а разум размазался по черепной коробке. Видимо, удар был нанесен не только по физической реальности, но и по тонким мирам. Каким-то отстранённым, чужим взглядом я пронаблюдал, как катится вниз столбик жизненной силой, и… я умер. Время вместе меж смертью и жизнью течёт совсем иначе. За последние годы я бывал в этой бескрайней тьме добрую дюжину раз. Бывало, меня накрывало философскими темами, бывало, перепевал про себя альбомы арий Они, кстати, были едва ли не единственным от прошлой жизни, что засела в голове и так не покинуло ее пределы. Постепенно бытие на земле становилось все более тусклым и блеклым. Но, умерев в этот раз, я считал секунды, ожидая возвращения к жизни. потрёпанная и растерявшая в дорогаре свои силы старуха с косой забрала меня в самый неподходящий момент. Нет, не думаю, что чертовы геоманты покончили с остатками моего отряда одним ударом. Мы с Андерогом, по-видимому, оказались в самом эпицентре накрытия. Я просто не верю, что ублюдки могли завалить всех моих парней. Если бы они это могли сделать, то сделали бы давным-давно. Но даже больше меня волновала Емолова-подмога. Сказать, что я не доверю чертовому старикану и подержать пакет картошки, ничего не сказать. Один из восьми ведет свою игру, и на Хагорд его люди прибыли не для того, чтобы кому-то там помогать, а не здесь для обеспечения его интересов. Но, по чести сказать, еще больше возмущал мой непосредственный покровитель. В то время как Емол снабжает своих подопечных убойной магией, а затем и снаряжает собственную армию, в то время как мастера поднимают ставки и распаковывают свой стратегический резерв, выпуская карающую орду, В то время как мы тут выбиваемся из сил незнамо за каким хреном, это тощее божество шляется незнамо где. Пока что все, что вложил мертвый бог в эту игру, ограничивалось Ареусом, Баблом и туманными намеками, высказанными им же. Даже Малорк и тот соизволил провести две личные беседы со мной. Хотя вру. Одно слово зок таким мне сказал. И, надо признаться, сказал его весьма вовремя. но на все попытки дозваться до тощего божества позднее вновь отвечал молчанием. «Вот урод! Но если я не вижу плана в его действиях, это не значит, что его нет». Все вроде бы как считают, или надеются, как Малорг, что он решил сбежать из Дорогара. Но иногда самый очевидный ответ — не самый верный. А тут еще проснувшийся от хрен знает, скольки летней спячки Джарты решили вмешаться в игру. «Вот на кой черт им понадобился Газнар?» Я вдруг внутренне вздрогнул. Невесомая, прозрачная, едва заметная догадка обмахнула меня крыльями и унеслась прочь. Джарты, мастера, Газнар, его лики. Лики Газнара. Один вселился в профа, один прикован к капсуле. А где еще один? А где... Но додумать мысль я не успел. Место меж смертью и жизнью вдруг озарилось далеким светом, и я полетел к нему со все увеличивающейся скоростью. Возродившись около Шинды, тут же принялся набрасывать на себя все, что только можно. Но, мать честная, Площадь была полна незнакомых воинов. Кроме уже виденных мной высокоуровневых латников под предводительством высокой воительницы, здесь было еще несколько разномастных кулаков и... Ого! А вот этих ребят я в таком количестве еще не видел. Жрецы Емола. Вообще, кроме жрецов чертового Уга, мало кто из подопечных Великой Семерки придерживался одеяний какой-то определенной цветовой гаммы. Но множество фигур в чёрном вырядились так явно неспроста. Маги в балахонах, воины в чёрных накидках на доспехах. Над всеми ними витал густой дух емоловой магии. А где же геоманты? Похоже, пока я торчал вместе меж смертью и жизнью, ублюдкам основательно понадавали по Небольшие группы зверей крутились на дальней стороне площади, наблюдая за разворачиванием вновь прибывших сил. Но где же те сотни и сотни тварей, кое заполняли центральную площадь перед моей несвоевременной кончиной? Хотелось бы верить, что и моловы парни их всех порубали. Но, судя по достаточно умеренному количеству кучек пепла на площади, большая часть геомантов ушла. По идее, я должен был испытывать облегчение, что мы выстояли. Но, глядя на приближающуюся ко мне воительницу и еще какого-то мрачного типа в балахоне с капюшоном по самой гланды, В сопровождении одного из аватаров-слуги плясать от радости как-то не хотелось. Воительница сняла шлем и большую часть щитов, оказавшись ослепительно красивой эльфийкой. Причем не той же манной невесомой красотой, кою все привыкли видеть в остроухих красавицах, а иной, суровой и мрачной. Плотно сжатых идеально очерченных губ казалось никогда не касалась улыбка. Слегка раскосые фиалковые глаза смотрели прямо и твердо. Ее взгляд был похож на удар молотом. Такой же бескомпромиссный и уверенный в себе. Я осторожно попытался прокинуть на нее самую легкую ощупь, но тут же распустил плетение, когда она недовольно повела головой. Почуяла. Ее спутник был еще интереснее. Явно не человек. Капюшон Балахона скрывал верхнюю часть лица. оставляя свету божьему лишь тяжелую челюсть с небольшими виднеющимися из под нижней губы клыками кожа у последователя эола походила на пергамент серая и шершавая она казалось была лишена любого намека на потовые железы шварцнеггер орден Идальго дальго берет под временный контроль сенкол хогорт сказала девица не терпящим возражения, мелодичным стальным голоском я аж задохнулся от возмущения «Да ты совсем ох...» — ренела, сука. Благо, фразу досказать я не успел. Оказавшийся вдруг рядом Элэй резко пихнул меня в бок локтем, выбив из легких воздух. «Что позабыл орден Идальго в таких далеких от его штаб-квартиры краях?» — с изысканной улыбочкой пропел он. «На твоем месте я бы помалкивал, изменник. До тебя время еще дойдет», — проскрежетал клыкастый. Его голос был похож на наждак. такой физически неприятно слышать. Но хрен бы с ним с голосом. «Изменник?» Я недоуменно взглянул на Элея. Если бы уже давно его не знал, то ни за что бы не заметил, как помертвел его взгляд. Похоже, этот гаденыш напомнил моему товарищу о каких-то давних и, как он считал, позабытых тайнах. «Вы, уважаемые, находитесь на землях Дергарского герцогства!» Процедил я сквозь зубы. «А перед вами...» «Игры кончились, малец! Один из семи берет этот синкол под свой прямой контроль. Отступи, и останешься в добром здравии. Иначе...» «Ну, сука!» «Вот этим мальцом он меня окончательно вывел из себя. Давно со мной не разговаривали так нагло». Быть может, это была просто провокация, но мне уже было все равно. Одним движением я вскинул в мгновение возникший в руке черный меч. Вокруг началась суета. Мои воины почуяли, что дело пахнет керосином. Прибывшие последователи Емола тоже начали какое-то шебуршение. Но я смотрел лишь на клыкастого ублюдка, что посмел поставить мое положение под сомнение. Он, кажется, только и ждал, когда я обнажу оружие. Тонкие серые губы раздвинулись в усмешке, показав черненные гнилые зубы. Оставалось удивляться, где ему, мол, раскопал такого урода. «Схватить наглеца!» Взрезал воздух его хриплый голос, и в тот же миг в руках воительницы возник двимеритовый ошейник. Она вдруг исчезла и появилась у меня за спиной. Я не мог это видеть, но чувствовал кожей, как с быстротой молнии вскинула руки, чтобы окольцевать им мою шею. Зинара — гранд-мастер двойной реальности Емола 77 уровня. И ничто не могло её остановить от исполнения задуманного.